Испанский натюрморт. Холст масла 45 на 35 сантиметров. Торговец с картинами советовал французскому художнику Фернану Леже. «Не надо писать лысых женщин. Если вы сделаете им прически, цены на картины сразу поднимутся». На что художник гордо отвечал. «В этой картине только голова шар решает композицию, а это стоит дороже денег, за которые вы можете ее продать». Александр Андреевич встретил его в аэропорту. Павин купил большой букет роз, и они сразу поехали к Тане в больницу. При виде улиц, по которым ехала машина, у Павина тревожно засосала под ложечкой. По странному стечению обстоятельств, Таню привезли в ту же больницу, где несколько лет назад оперировали его самого, и в которой работал Лёва Байер. Париж тут же свинтился из головы Павина куда-то далеко. И обычная жизнь со своими проблемами нависла над ним с прямолинейной грубостью. Но Павин уже был готов к ней. Он правильно сделал, что не вернулся в Москву сразу. Теперь он был полон бодрости и силы, еще десять дней назад опустошен не меньше, чем скорлупа от яйца на доме дали. Таню перевели из реанимации в маленькую, но одноместную палату, и вид у нее был достаточно приличный, хотя Павин ожидал худшего. Правда, она еще больше похудела, и тело ее практически... Не было видно под больничным одеялом, но черты лица, несмотря на перенесенные муки, сохранили прежний вид. Она уже могла вставать и ходить, но больше лежала, погруженная в свои мысли. Когда мужчины вошли, она оказалась спала. Павин положил на край ее постели розы, и Таня открыла глаза. Он ожидал упреков, слез или оправданий. Тогда он бы повернулся и вышел из палаты, чтобы больше не возвращаться. Но Таня вдруг сказала: «Прости меня, я тебя люблю. Я больше не буду думать о цирке. Пусть все будет так, как было раньше». Чувствительный Александр Андреевич вытер набежавшую в уголок глаза слезу и хотел выйти из палаты, но Павел не позволил ему это сделать. Он повел себя странно, соскочил внезапно со своего места, стал кружиться, смеяться. обнимать Александра Андреевича, заставил их Таней поцеловаться и в конце концов заявил, что Таня на выздоровление необходимо отметить. Под этим предлогом он выбежал из палаты, якобы в соседний магазин за коньяком. Александр Андреевич с недоумением посмотрел ему вслед. Павин же, очутившись в больничном дворе один, пришел в себя. Дурацкая улыбка сползла с его лица, он вытер лоб рукой и оглянулся. не видит ли кто его чудачеств? Он понял, что привлекала его в Париже свобода. Он не хотел никакого коньяка, никакой Тани и даже не хотел пока видеть Александра Андреевича. Он хотел одного остаться в одиночестве. Он снова хотел работать и чувствовал, что должен каким-то образом устроить все так, чтобы Таня больше не мешала им. Это решение привело его в чувство, он решительно зашагал в ближайший магазин, купил там коньяк, шампанское, Огромный пакет фруктов, конфет, еще какой-то ерунды и вернулся в больницу. Воспользовавшись тем, что Тане вскоре пришлось идти на какую-то процедуру, они с Александром Андреевичем наскоро выпили и простились с ней. Из отделения они вышли вместе. «Хорошая она женщина», — сказал Александр Андреевич. «Прекрасная», — с готовностью подтвердил художник, и отказался от предложения Александра Андреевича его подвести. Через две недели Павин приехал за Таней, чтобы забрать ее домой. Фарнарина, дочка Филиппа, выросла прелестной, скромной и милой девушкой. Свои янтарные бусы она никогда не снимала. К ее отчему, торговцу красками, часто заходил пишущий люд. Хотя в те времена принято было приготовлять краски самими художниками, предприимчивые люди, в том числе и отчим Фарнарины, старались привнести в процесс искусства нотку производства. Кончетта научилась изготавливать превосходные кисти, и многие художники говорили, что у нее легкая рука, а ее кисти сами бегают по холсту. А к Форнарине вдруг стал захаживать один молодой, но уже очень известный художник, настоящая звезда Рима, сеньор Рафаэль де Санти. После того, как он купил ей маленький домик, весь увитый розами, и оправил материнские бусы в тонкую, но очень изящную золотую оправу, многие стали замечать, что лица Мадон, который он пишет, очень смахивают на кроткое личико фарнарины. А фарнарина, в своих прелестных бусах, предстает перед нами со своего знаменитого портрета совершенно живая, несмотря на то, что покинула этот цвет целых пятьсот лет назад. В свое время девушка рассказала своему другу об изобретении ее отца Филиппы, писать картины в картине. Но Рафаэль больше любил писать не предметы, а огромные сооружения в воздушной перспективе, здания, улицы, толпы людей. Все это он помещал в рамы и света и воздуха, Фарнарина боготворила своего художника, но все-таки была безмерно гордая тем, что первую робкую композицию из неодушевленных предметов в пространстве комнаты придумал ее отец. Она, конечно, печалилась о том, что филипп умер, мало кому известно. Но то, что на картинах других художников то тут, то там стали появляться отдельные группы предметов, композиционно не связанные с основным сюжетом, казалось ей знаком, посылаемым ей умершим до ее рождения отцом. Она называла такие работы «картина в картине». Сеньор же Микеланджело оказался настолько велик, что вовсе не заметил работ своего безвестного предшественника. Но как бы велик он ни был, он никогда в жизни не написал ни одной, даже самой маленькой группы предметов на своих самых больших полотнах. Картины по-прежнему продавались прекрасно. Павел все-таки купил машину и несколько недель потратил на то, чтобы получить права и научиться ездить. Теперь, когда ему приходилось все внимание сосредоточивать на дороге, он уже не успевал думать о живописи. Это было досадно, но все-таки соображение, что машина теперь необходима ему для престижа, перевешивало все остальное. Внутренне он отделился от Тани, и хотя внешние их отношения снова стали ровными и спокойными, Он больше не чувствовал свою психологическую связь с ней. Таня же очень старалась восстановить их отношения. Она просила принести ее в больницу книги по искусству и пыталась разговаривать с ним о прочитанном, но теперь уже он предпочитал не разводить с ней дискуссии, отвечал односложно. Он вспоминал свои печальные отношения с Линой и стал держаться с Таней с равнодушным участием. С картинами ему было спокойнее, При взгляде же со стороны он теперь казался совершенно уверенным в себе человек. Иногда он задумывался, как относится к его успеху Лина. Конечно, ему было бы приятно услышать от нее слова признания. Но Илина и Настя никак не изменили свое к нему отношение. Настя за эти годы очень выросла и превратилась в погруженную в себя девочку-подростка. Ей нравилось ездить на его машине, но по дороге они все больше молчали. Иногда она кое-что все-таки рассказывала ему о своей жизни и жизни подруг, и тогда он с философским сожалением видел, что искусство ее совсем не волнует. Лина тоже молчала и ничего не говорила по поводу его успеха. Иногда он даже сомневался, знает ли она о переменах в его жизни. Но имя его теперь было настолько на слуху, что он не знал о модном художнике Павине только тот, кто жил в вакууме. Очевидно, ему не дано было понимать женщин. Так, например, он не понимал, почему Лина больше не вышла замуж и жила вдвоем с Настей, без поклонников. Может быть, думал он теперь, когда он добился успеха, она надеется вернуть прошлое? Хотя он и не хотел, этого сама мысль втайне грела ему сердце. Однажды Лина попросила его заменить старую люстру в Настиной комнате. Прежнюю предполагалось перенести в коридор, а в комнате дочери повесить более современную. Он с удовольствием согласился помочь. Он не был ни особенно умелым, ни хозяйственным по природе, не любил менять привычный уклад вещей, даже был немного ленив, но к этой просьбе отнесся чуть не с удовольствием. Он увидел, что Насте хотелось этой перемены, поэтому с готовностью, сняв ботинки в коридоре, отправился вешать люстру. Очевидно, у Насти в ее 13 лет вдруг проснулась тяга к модернизму, Теперь она стала носить джинсы и высокие ботинки на умопомрачительной по тяжести подошве. В комнате ее стоял музыкальный центр и висели колонки. Звуки тяжелого рока по утрам будили соседей. Вместо вполне приличной трехрожковой люстры с матовыми белыми фонарями, Павину предстояло повесить металлическое чудо последней дизайнерской мысли. Блестящую спираль, расположенную вдоль потолка, с колпаком, напоминающим машинную фару. «Эта люстра не может давать равномерное освещение всей комнаты», заметил он, чихая от пыли. Он снял старое добротное изделие отечественной промышленности и почувствовал, что в нем снова проснулся дизайнер. «Мне не надо равномерного освещения», — беспечно ответила Настя. «Достаточно, если будет освещен мой письменный стол». «Что же, остальные углы комнаты останутся темными?» Павин оглянулся на Лину, наблюдающую за процессом. Она стояла, скрестив руки на груди, с таким видом, будто хотела сказать «У меня и без того хватает хлопот, я не стану спорить с дочерью еще и из-за люстры». Павин в поисках нужных аргументов обвел комнату взглядом. Вместо детской кровати теперь в ней стояла широкая тахта. Шкаф для одежды представлял собой простую конструкцию из неполированных досок. Если раньше необходимым атрибутом Настиной жизни было больших размеров зеркало, то теперь оно отсутствовало напрочь, и место его на стене занимал огромный плакат с изображением какого-то косматого парня с гитарой. Имя этого чудовища крупными буквами было намалевано внизу плакат, но Павин не стал его разбирать. Возможно, в другую минуту он бы и порадовался, что дочь в ее теперешнем аскетизме хоть немного стала походить на него — но отсутствие в ее комнате подаренной им картины и игрушки наполнило холодом его сердце. Но ведь картина должна была быть здесь. Он точно помнил, что ее убрали из коридора, и он не видел ее в гостиной. «Настя, а где моя картина?» Павин постарался сказать это веселым голосом, будто говорил шутку, но в горле пересохло от волнения. «Какая картина?» девочка любовалась новой люстрой. Настя, он подошел к ней и заглянул в глаза. «Где игрушки?» Мама подарила ее в детский дом. В голосе дочери не чувствовалось ни огорчения, ни радости по поводу этого обстоятельства. «В детский дом?» Он не мог сдержать своего изумления. «Картину, которую я подарил лично тебе? Да ведь она теперь стоит столько денег!» Все еще красивое лицо Лины дернулось гримасой. Я не могла предположить, что знаменитому художнику Павину Жалко отдать свою занюханную картину в детский дом. Совершить, так сказать, простой акт благотворительности. Придется рассказать об этом журналистам. Павин увидел, что у Лины вдруг предательски задрожал подбородок. «Ах, Мадонна Лина, бывшая муза художника Павина. Вы не поделитесь с нашими читателями, из-за чего распался ваш брак? Каким мужем был гениальный художник?» И Павин тоже почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Так расскажи же им, каким я был мужем. Не пил много, не курил, тебе не изменял. Всю жизнь писал только твои портреты. И все до одного были неудачны. Лина вытерла предательскую слезинку. Интересно, какая сволочь рассказала им о моем детском прозвище? Она из посмотрела на Павина. Сознавайся, ты... Не я. Павин был искренен. Никогда он не говорил журналистам о своей личной жизни. Значит, Байер. Она шумно высморкалась в платок. Не думала я, что он отомстит. О чем ты? О Мадонне. В моем нынешнем положении рассказать, как меня называли в юности, просто издевка. Особенно учитывая то, что у тебя есть Таня. Паэн вспомнил далекое уже время, когда они все, и Лина, и Байер, и он сам, были бесшабашные и молоды. Как они усаживали Лину в качестве модели и писали ее портреты. И Байер, бегая вокруг нее, беспрерывно бормотал. «Мадонна, Мадонна!» «Если хочешь, я спрошу у него», — предложил он. «Нет никакого смысла», — ответила Лина. «Вы художники все осточертели мне одинаково. И ты, и Байер, и Федор». «Федор», — удивился Павин. «Он снова здесь?» «Довольно давно». При упоминании о Федоре Настя хмыкнула. «Ну и дружки были вашей компании. а мне еще запрещают встречаться с некоторыми мальчиками. Павин перевел взгляд на Лину. «Да», — с вызовом произнесла она. «Приходит к нам чуть не каждый день в стельку пьяный и уговаривает меня выйти за него замуж». «И ты выйдешь?» — он почувствовал, как у него защемило сердце. «Убирайся прочь», — Лина зарыдала чуть не в голос. «Меня просто тошнит от всех вас. Как представлю, что у нас с Настей в квартире поселится... «Еще одно такое же самовлюбленное, помешанное на картинах существо, так хочется убежать на край света». Он почувствовал к ней нежность. «В первый раз вижу, как ты по-настоящему плачешь», — сказал он. «Ты всегда пугала меня своей незыблемой стойкостью. И будь справедливой». Он достал свой чистый платок и подал ей. «Я чувствовал, что стану знаменитым и сталым. Это не разбрасывайся моими картинами». «Со временем их стоимость будет только возрастать». «Уж не равняешь ли ты себя с Ван Гогом? «Не загадывай, Лина». Павен чувствовал в себе небывалый прилив сил. «Денег от продажи любой из моих картин теперь с лихвой хватит, чтобы закатить Насте шикарную свадьбу». «Мне не нужна свадьба», — Настя не могла оторвать влюбленного взгляда от плаката с волосатым музыкантом. «Лина уже совершенно пришла в себя», Искала взглядом расческу. Ей не нужна свадьба, ей нужна кожаная куртка. Послушай меня. Павин подошел к дочери и усадил как маленькую к себе на колени. Теперь у меня есть достаточно денег, чтобы послать тебя учиться в любой университет Европы, куда ты захочешь. Ты хочешь куда-нибудь? Настя вырвалась от него и снова подошла к плакату. Я хочу мотоцикл. Настя. Он представил себе группу молодых людей и девушек, мчащихся с огромной скоростью по ночному шоссе, увидел, как одна зверская машина отрывается от остальных, со страшным шумом на повороте врезается в дерево, и как маленькая фигурка мотоциклиста, описав нелепую дугу, падает на землю и остается там в неподвижности. Настя, никакого мотоцикла не может быть. Он увидел, как странно блеснули глаза дочери. Она не стала в ответ кричать, топать ногами. Она только сдержанно повернулась искоса посмотрела на него, своим взглядом напомнив ему одновременно и мать и его самого. «Ты не можешь жить без живописи», — сказала дочь, — «а я не могу жить без ощущения скорости. Между прочим, это одно и то же». Она вышла из комнаты, а ему в голову вдруг пришла странная мысль, что она права. В день выписки Тани он решил зайти в отделение к Байру. Со странным чувством Павин шел по знакомому коридору. Он теперь чувствовал себя не слабым, больным человеком, не имеющим представления о том, как может сложиться дальше его жизнь, а победителем сражения, вернувшимся на поле боя к первой юбилейной дате, еще достаточно молодым, но вместе с тем опытным и искушенным. Кабинет Байера внезапно оказался пуст, в нем не было ни хозяина, ни какой-либо мебели. Табличка с надписью под треснутым стеклом «Профессор Байер» стояла на полу, боком прислоненная к стене. Стол, стулья, кушетка, все было куда-то вынесено. и Только на подоконнике связки медицинских книг, до да картины по стенам, свидетельствовали о том, что хозяин у кабинета оставался прежний, только сейчас отлучился куда-то. Но терморт «Моя медицина» висел на почетном месте посередине стены. Павин вошел и остановился перед ним. Потом внимательно осмотрел другие картины. Они были тоже совсем неплохи, но мощный череп, когда-то написанный его собственной рукой, заметно выделялся среди остальных предметов. Ну, как живой, довольно усмехнулся художник. Сзади послышались чьи-то шаги. Он отступил на шаг и обернулся. В дверном проеме тоже остановился человек в белом халате. Он показался парену знакомым. Тот вгляделся и мысленно ахнул. Это был его друг Лев Байер, но только страшно постаревший, похудевший не просто бледный, а серый. Халат болтался на нем, будто был подобран не по размеру. Исчезли прежний животик и грудь колесом, так подходящего облику врача, обязанного нести больным уверенность в завтрашнем дне. Но самое главное, ничего уже не было в Левкином лице от прежнего уверенного в себе первоклассного специалиста. Глаза без блеска, запавший подбородок. Перед Павиным теперь стоял истерзанный инвалид. Они пожали друг другу руки. Ты снова заболел? Лёвка вгляделся в его лицо. К счастью, нет, зашел тебя навестить. Лина сказала мне, что и Федор здесь. Это правда, он долго скитался, год назад вернулся в Москву. Чем он занимается? Подрабатывает в газетах. Пишет во второсортные газетенке заметки о выставках, причем не только об искусстве. Таракань бега, Ленин, вертящийся в гробу. Какие-то голые типы, пособачьи облаивающие посетителей на вернисажах. Все касается его пера. В остальное время пьет. Кошмар. Ему нельзя помочь? Не знаю. Павин со студенческих лет немного побаивался, но и вожал Федора. Они были с ним знакомы меньше, чем с Левкой и Линой, но незабываемый год, сплотивший их в институте, он очень хорошо помнил. Павину было жаль, что Федор внезапно уехал, не давало себе знать. Он всегда считал, что его приятель должен быть очень талантлив и как художник, и как искусствовед, и как литератор. Ему немного было непонятно, почему Федор из целой толпы студентов выбрал для дружбы его. А вместе с ним и Байер. По сравнению с уже тогда взрослым Федором, он, Севка Павин, выглядел тогда беспомощным. Но сейчас его мысли опять перешли к Байеру. Тот подошел к окну, присел на подоконник, подвинув связки книг и стал смотреть на картины. Через некоторое время он совершенно спокойно проговорил. «Надо признать все дерьмо. За исключением, пожалуй, только твоего череп. Павин пристально взглянул на него. «Впрочем, не твоего черепа моего». Лёвка хрипло засмеялся, достал сигарету и закурил. «Ты не курил раньше?» «Теперь могу сразу две. Поможешь мне снять картины со стен?» «Ты переезжаешь в другой кабинет?» «Да». Голос Байера был полон абсолютной серьезности. Только тот будет намного теснее, строго по мерке. «Лёвка, что с тобой ты тоже стал пить?» Байер помолчал, потом отвернулся к окну и сказал... Что с тебя взять с недоучки? Ты художник, не врач. Он еще помолчал. Я Павин болен. Всеволод почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Почему же все оставляют его? Он и не думал, что Левка на самом деле так дорог ему. Послушай, он тоже подошел к окну и попытался развернуть друга лицом к себе. Теперь говорят, за границей делают чудеса. Деньги у меня есть, достанем еще, если не хватит. Только узнай, куда нужно ехать. Лёвка повернулся к Павину и прямо посмотрел ему в глаза. «Ничего не нужно. Я уже наметил, как мне поступить. Мной займутся коллеги. Лёвка». Байер посмотрел на него с прежней снисходительностью во взгляде. «Я не манерничаю, как ювенильный подросток. Я все решил. Завтра ложусь в стационар. Операция, химиотерапия, облучение. Все уже расписано. Давай снимать картины». «Левка», — голос у Павина задрожал, — «почему все так получилось?» Левка медленно втянул свое истощенное тело на подоконник. «Откуда я знаю?» Он выглянул из окна. Под семью больничными этажами внизу был двор, стоянка для машин, чахлая клумба, запорошенная первым устойчивым снегом. «Хорошо бы разом туда», — проговорил он, — «и как яйцо в смятку, чтобы не мучиться». Павин посмотрел на него в растерянности. Как мог Левка угадать его на тюрморт? Он спросил его об этом. Что на тюрморт? Мертвая натура. Жизнь куда сложнее и страшнее, чем наши фантазии. Байр слез с подоконника и снял первую картину, потом остановился, посмотрел на Павина и раздельно произнес: «Ну, если не давать фантазиям волю, будет как со мной". Павину пришла в голову прекрасная мысль. Левка, хочешь, я устрою тебе персональную выставку? Мне скоро нужны будут персональные похороны». Павин подумал, что от лёвки за версту несёт безумием когда-то сильного, а ныне смертельно раненого зверь. «Устрой лучше галерею одних натюрмортов. В мире нет еще нигде такой, ни в одной стране. Это будет собрание картин, посвященных предметам. От самых ранних изображений яблок или книг или монет на столах у святых или менял какого-нибудь тринадцатого или четырнадцатого века на роскошных пиршеств королей, старинных глобусов и ожерелий и нынешних пластмассовых чашек, компьютеров, шариковых ручек, ну что-нибудь в этом роде, дальше придумай сам. Если хочешь помочь Федору, привлеки его. Я как-то поделился с ним этой идеей, она ему очень понравилась. Павин пообещал все узнать. Они сняли картины и стали прощаться. «Спасибо за то, что спас меня тогда», — выдавил Павин. «Прости за череп». «Он лучшая картина в моей коллекции, я им горжусь», — просто ответил Левка. Они помолчали немного, и он добавил. «В сущности, смешно. Пока лечишь других, кажется, что сам будешь жить вечно. А на самом деле оказывается, что сделано безумно мало. Всю жизнь я метался между живописью и медициной, все думал, что успею и там, и тут». Оказалось, нечего было и пытаться. Один твой череп перевешивает все, что я написал за пятнадцать лет. Позволь мне забрать твои картины. Зачем? Как художник художнику, Левка. Они достойны того, чтобы висеть постоянно в той галерее натюрмортов, о которой ты говорил. Левка помолчала, не зная, верить Павину или нет. Каких только утешительных призов не обещали ему в последнее время. «Если захочешь, заберешь их из моего дома после», — проговорил он. «А пока я буду лежать и смотреть на них». Павин обнял его и пошел к Тане. Байра увидеть ему больше не удалось. Весной на похоронах Лина всю церемонию простояла в стороне, завернувшись в синий широкий шарф, и никто не увидел ее лица и не понял, о чем она думала. Федор, как каменный атлант, стоял у гроба, И время от времени находил глазами Павина. Когда все закончилось, Павин решил посетить могилу матери. Для этой цели он даже взял с собой рабочие матерчатые варежки, чтобы убрать засохшие прошлогодние листья. Каково же было его удивление, когда он увидел, что могила чьими-то стараниями аккуратно прибрана, а на гранитной плите лежит букетик нарциссов. Он решил, что кто-то перепутал могилы и с скинул цветы на дорогу. С кладбища домой он ехал один, сияющий перламутровыми боками машине. Таня, желающая теперь во всем ему угодить, как раз купила к ужину бутылку красного испанского вина, чтобы помянуть Левку, с которым была незнакома. Павин не без удовольствия залпом выпил пару бокалов, а потом решил установить мольберт и взять в руки кисть. Он хотел провести своеобразный эксперимент, какие ассоциации посетят его в этот вечер и что за картина получится после смерти льва. В любом случае он хотел посвятить ее Байеру. Таня теперь смотрела на него по меньшей мере, как на Творца. «Я хочу поработать», — объявил Павин. Таня с выражением полной готовности выполнить любую его просьбу — уселась на привычный порожек между комнатами с журналом в руках. Она снова стала привычной частью его жизни, и он не очень-то обращал на нее внимание, не больше, чем на интерьер, который никто не собирается менять. Таня же признавалась самой себе, что много быть передала за то, чтобы Павин при журналистах назвал ее своей музой. Прошло время, она убедилась, что Всеволод оказался прав. Новая цирковая программа, которую артисты сделали уже без нее, не пользовалась успехом. Дирекция придумывала какие-то шаги, половина трупа была уволена. Таня корила себя за несправедливое отношение к Павину и старалась загнать все дальше в уголки сознания свою грусть по прошлому, по самостоятельной, хоть и нелегкой работе. Она старалась изжить из обихода цирковые привычки, перестала складываться пополам и выделывать кульбиты. «Я буду жить теперь не для себя, а для него», — думала она, поглядывая с порожка на Павина и рассеянно листая журнал. «Он нуждается во мне, я буду ему хорошей помощницей. Я обеспечу ему покой, условия для работы. Я буду помогать ему, как раньше и со временем. Наше непонимание сотрется из памяти, простится и забудется. И череда моих дней пройдет быстро и нескучно в заботе о нем». Павин же начал набрасывать композицию натюрморта и через несколько минут забыл о ее присутствии. Левый угол картины опять составил прямоугольник. Павина радовала, что Эвермейер тоже часто брал в композицию свои чужие работы. Для этого натюрморта он поставил в угол вовсе не картину, а старую программку, приглашение на корриду. Случайно он сохранил ее с того самого времени, когда первый раз, работая в Испании, специально ездил на представление. На программке был изображен встроенный тариадор, дразнящий быка амулетой. Он попытался разобрать полустершуюся от времени надпись «Красавца тариадора звали Мануэль Сантес. «Вероятно, имело бы смысл указать в программе и клички быков», — подумал Павин. «Это было бы справедливо». Жизнью рискуют участники с обеих сторон. Он вспомнил того бычка, убитого на Карите, как его мертвого волокли лошади за загородку, из которой еще сорок минут назад он выскочил к публике, ничего не подозревающий и добродушный. На поверхности стола Павин расположил пару кастаньет шляпу, широким взмахом которой победивший Ториадор благодарит публику за внимание, ту самую оплетенную бутылку вина. которую они почти опустошили с Таней, белый фаянсовый стакан. Не хватало чего-то еще. Павин двигал предметы в поисках удачного решения, в сознании его чередовались то Настя в сапогах с заклепками и новые куртки с двадцатью молниями, которые он ей подарил, то Лина на похоронах в синем шарфе, цветом, напоминающим ту самую пыльную штору, в которой лёвка рисовал ее когда-то в образе Мадонны. то виделось ему мертвое лицо Байера. Он вспомнил, как игриво и грозно топчут копытами быки песок в начале кориды, и что после боя их туши проворно разделывают на бойне к предварительно заключенному договору. Он вспомнил нож в руках Тореру, которым тот отрезал ухо убитому быку. — У тебя есть длинный острый нож? — спросил он Таню, погрузившуюся в раздел кулинарных рецептов очередного журнала. Вот она принесла большой столовый нож с широким лезвием и односторонней заточкой. «Этот слишком широк. А нож для мяса у тебя есть?» Таня пожала плечами. «Это универсальный нож. Я им режу все. У меня есть еще два маленьких принести. Не надо». Ему вспомнился нож, которым Лина шинковала капусту. Вот тот нож был, что надо. Ему вдруг представилось, что кто-то бросается на него из-за стола Всаживает ему нож в бок. Вспомнились почему-то нарциссы на могиле матери. Он поморщился, как от боли. «Спасибо, унеси свой нож». Он отдал его обратно Тане, она ушла. Он представил, как выглядел бы нож Лином, его композиции, и остался доволен. «Я напишу его по памяти», — подумал он. «Как ты назовешь свой натюрморт?» — спросила Таня, опять усевшись на порожек. «Видишь, на программе написано «Грандиоза Карида. Это и будет названием». «Назови лучше прощание», — предложила Таня. Ториадор уходит на покой. У него ничего не осталось от грандиозного прошлого. Только старая программа, кастаньетты и шляпа. И бутылка вина, чтобы выпить за здоровье тех, кто еще на арене. Павин с подозрением взглянул на нее. «Я совсем не имела в виду что-то личное». Она испугалась и углубилась в изучение рецептов салатов, которые хотела попробовать приготовить. Павин выдавил на палитру кобальт зеленый темный, Марс желтый, кобальт синий и немного белил, чтобы получить для фона свой любимый серо-зеленый, достаточно темный и густой тон. Он думал, что так лучше подчеркнет яркалый цвет плаща Риадора и вишневый отлив вина в бутыле. Потом решил, что холодная смесь светлого-зеленого кобальта с белилами будет лучше контрастировать с кроваво-красным. Таня еще немного почитала за его спиной, потом ушла спать. Как обычно, Павел работал целую ночь. Утром, окончив работу, он вытер кисти и отошел на несколько шагов, чтобы взглянуть на свое творение со стороны. От его картины несло кровью и смертью. Он вспомнил, как испугался в Испании, когда смотрел на свой натюрморт с разбитым яйцом. Теперь он испытал что-то вроде триумфа. Острый нож был композиционно расположен так, будто к нему уже тянулась невидимая рука. Он ощутил безумное желание им заколоться и автоматически сжал руку в кулак, будто схватил в нее нож, тут же ощутив реальную ужасную боль в верхней части живота. У него потемнело в глазах, он закричал «Таня!». Таня выскочила к нему, запахивая халат. «Что с тобой?» «Звони Левке Байеру». Он скорчился на полу по дороге в кухню. Она присела перед ним на корточки. «Сева, ты разве забыл?» Он посмотрел на нее и вспомнил. «Давай вызовем скорую помощь или позвоним Александру Андреевичу». Таня быстро набирала в пластиковую бутылку лед из холодильника. «Нет, не хочу, полежу, может, все пройдет». Она помогла ему лечь на диван и пристроилась сбоку кошачьим комком. «Нет, иди к себе на постель. Мне лучше лежать одному», — сказал он и закрыл глаза. Она послушно ушла, но пока он спал, подходила к нему каждые полчаса. Во сне он опять встретился с Байером. Они снова были вдвоем в его кабинете, Павин лежал на кушетке, а Лёвка сидел возле него, такой же солидный и вальяжный, как в те времена, когда оперировал Павин. На стене над больничной кушеткой висел тот самый натюрморт на медицинскую тему. «Что, Лёвка, плохи мои дела?» — спросил художник. «Не выдумывай, ответил тот, — «не каждая боль в животе бывает от язвы. В некоторых случаях так болит сердце». «От живописи болеть может?» — спросил его Павин. «Дело не в живописи, дело в тебе». Лёва закурил, как во время последнего разговора с Павиным, но художнику это нисколько не помешало расспрашивать его дальше. «Вот тебе детский вопрос, Лёвка». Павин присел на кушетке и подтянул к животу ноги. Его боль во сне будто становилась меньше. Почему одним людям нравятся одни картины, а другим другие? Почему некоторые картины нравятся всем, а другие — никому? Сделай предположение, как представитель медицинской науки. Байер ответил довольно быстро, только раздавил одну сигарету в пепельнице и тут же взял другую. Каждый человек является генератором энергии, как все живые и неживые тела на Земле. Разница в количестве этой энергии и, возможно, в качестве. Все органы человека находятся в энергетическом поле и сами продуцируют такое поле. Есть, кстати, прибор, который может определить энергию кусочка бумаги, металлической гирки, цветка, лягушачьей лапки. И краски, и холст тоже являются генераторами энергии и ее носителями. Если, условно говоря, энергия предмета улавливается человеком, то она может действовать на него положительно или отрицательно. Вот тебе ответ, почему одни картины нравятся, а другие нет. Если музыка в зависимости от ритма и громкости вызывает в организме различные изменения, то почему то же самое не происходит при восприятии цвета и разных его сочетаний? Каждый цвет имеет свою длину волны. Синий действует успокаивающе, красный возбуждающе, также и другие цвета. А если еще под настроение подходит сюжет, плачут же люди над книгой. Люди и картины должны совпадать энергетически в соответствии с явлением резонанса. Но когда эффект резонанса очень велик, это становится опасным. Все равно, что ходить строем по висячему мостику над пропастью. Так что не ходи со своими картинами в ногу, Севка». Байер хрипло засмеялся, закашлялся и тут же закурил еще одну сигарету. «Ты болен, Левка?» — Павин посмотрел на него внимательно. «Ничуть». Доктора не болеют, они просто уходят. Знаешь, Лёвка, за что я больше всего ценю живопись? Не знаю. За то, что она отдвигает смерть. И теперь уже Байер в его сне посмотрел на него внимательно. Утром Павин проснулся совершенно здоровым. Испанский натюрморт ушел за границей за бешеную цену.